Глава 15. Визит гиены. Он ожидал увидеть на пороге кого угодно, даже Клару, каким-то невероятным образом узнавшую об исчезновении дочери и собирающуюся потребовать узятия объяснений. Еще один кошмарный сон. Но только не Леню Ощепкова. Как гиена бежит на запах падали так и он появился на запах разложившейся семьи. Прошло два дня, а Рита так и не позвонила. Свежий, розовый, в новом костюме, благоухающий, как яблочный пирог с корицей, а щепков, едва увидев Оскара, бросился к нему чуть ли не с соболезнованиями, схватил за рукава и принялся трясти. «Оскар, только ничего не надо говорить!» Я все знаю. Что именно, на всякий случай проговорил тяжко болевший с похмелья Арама. И не тряси меня, мне и так худо. А вот пить нельзя. Трезвый, здоровый, и румяный Леня поднял кверху указательный палец. Поверь, дружище, они этого не стоят. Под они, стало быть, подразумевались женщины, и в первую голову. Конечно, сбежавшая от мужа неверная Рита. Выпьешь, говорю уже пить, это все равно, что расписаться в собственной слабости. Теба! Он по-гитлеровски успел слегка похлопать араму по черной от волос щеке? Да ты к тому же еще и не брит и не умыт. Да тебя разит, как от... Хватит, зачем пришел? И Оскар, внезапно сообразив, Какому только что подвергся унижению, побледнев, собрал последние силы и, накинувшись на гостя, схватил его за грудки и прижал к вешалке, вдавив в висящие плащи и дождевики. — Говори, мерзавец, ты знал? Ты что-нибудь знал о них? — Я? Да помилуй бог, Оскар! Я ничего не знал! Да ничего и не было! Хотя Амфиарай давно положил глаз на твою жену. Он был у нас дома несколько раз, видел альбомы. Я крутил ему любительские видеофильмы, где вы были с Ритой. Он сразу выделил ее из всех. Сказал, что красивая женщина. Вот и все. И все? И больше ничего не сказал? Или, может, ты ему что-то сказал? Или познакомил их раньше. «Оскар, успокойся, отпусти меня, ты же меня задушишь!» «Уф, уф, вот дурак! Все, все, молчу!» Почувствовав свободу, он даже отбежал от Оскара и спрятался за дверь. «Я виноват, конечно, что пригласил в дом человека, которого практически не знаю!» «Но ведь у него столько денег, столько денег, что тебе и не снилось, и я уже почти уговорил его вложиться в тебя. Разве я мог тогда предположить, что всё вот так закончится? Да когда я увидел из окна, когда они вдвоем садятся в его машину? Вот негодяй, вот мерзавец!» Лёня осторожно вышел из своего укрытия, и теперь стоял, привалившись к стене и тяжело дыша, и скороговоркой выдавал все, что только знал об Амфиарае. Он то ли грек, то ли осирийц, хрен его знает. Я продавал ему твои пузырьки, он брал, не торгуясь, и по многу. Я еще грешным делом подумал тогда, уж не обкалывает ли он баб потому что однажды нечаянно подслушал его телефонный разговор, и мне показалось тогда, что он имеет отношение к порнофильмам. Ну, знаешь, обкалывают девушек, запускают к ним мужиков, тоже обкуренных или обколотых. Я не знаю, а потом те такое вытворяют, и все это снимается на пленку и потом продается за бешеные бабки. <рик> Оскар застонал. «Это хорошо, что ты пришел!» Начал он тихо, медленно двигаясь в сторону побелевшего от страха Лени. «Это очень даже хорошо, что ты пришел!» «Ты это того?» Ты сейчас ничего не соображаешь, и вместо того, чтобы думать, как спасать свою жену, собираешься бить ни в чем не повинного человека, меня, своего друга. Ты разве еще не понял, что твоя жена ушла с ним сама, по своей воле? Вот и делай вывод, старый пень. Он говорил так быстро, что Арама едва понимал его. Спрашиваю, последний раз ты знаешь, где она? «Откуда же мне знать?» «Тогда выкладывай. Где познакомился с этим греком? И что о нем знаешь? Адрес? Телефон?» «Адреса? Не знаю. А телефон? Вот, пожалуйста». И Леня, словно заранее зная, что его будут спрашивать номер телефона Амфиарая, четко, без запинки, назвал совершенно немыслимое количество цифр. «Хочешь ему позвонить?» Пожалуйста, я даже сам могу набрать номер. Вот только о чем вы будете с ним говорить? А о том, чтобы он вернул тебе сбежавшую жену, подумай. До прихода Лёни телефон Амфиарая представлялся Оскару тайной за семью печатями. И вдруг теперь, когда номер стал известен, и стоило только набрать его, нажать заветные цифры, он вдруг растерялся. А что, если эта греческая сволочь спокойно отзовется и даже сама предложит ему поговорить с Ритой? Как будет тогда вести себя Оскар? О чем говорить? — Ай, всё равно. Звони, — решился одна... он. Так я хотя бы узнаю, жива ли она и здорова. А там пусть сама решает. Она же не маленькая девочка чтобы ее можно было привести за руку, отшлепать и поставить в угол. И Лёня позвонил, и он звонил минут двадцать, но никто так и не ответил. «Раз так, значит, надо звонить в милицию. Пусть она ушла от меня, пусть бросила. Всё равно я не успокоюсь до тех пор, пока не услышу ее голос, пока не увижу ее собственными глазами». «А уж после того, что ты мне рассказал про этого парня, тем более...» «Постой, не спеши!» Леня ласково, как женщина, положил Оскару руку на плечо и насильно, манерно и даже как-то театрально усадил в кресло. «Послушай меня внимательно и не говори, что ты меня не слышал. Я ведь, собственно, затем и пришел, чтобы кое-что предложить тебе». «У меня есть один человечек, имя назвать не могу, который мог бы помочь тебе разыскать Риту. Он, конечно, дорого берет, но зато работу выполняет». И он с чувством изящно поцеловал свою щепоть, растопырив пальцы лепестками ядовитого плотоядного цветка. Мало того, что он узнает адрес, где находится клетка, в которой сидит птичка. Он же еще и делает снимки специальной техникой. Может, по желанию клиента и запись разговора сделать на большом расстоянии. И если хочешь, могу посодействовать. Лёня, какая же ты все таки свинья! Сколько? Для начала две штуки, а потом, когда появятся снимки, еще столько же. Амфиарай – таинственная фигура, его в Москве почти никто не знает, а потому работа будет сложная, кропотливая. И твои десять процентов, скотина, хочешь поживиться на чужом несчастье? О чем ты говоришь, Рама? И чем только голова твоя забита? Проценты? Нет, вы только посмотрите на этого несчастного брошенного мужа. Неужели тебе все равно, что делают где-то там с твоей Ритой? А что, если на самом деле фильм снимают? Ты вот что, время не тяни, соглашайся. У тебя на раздумье всего пять минут. Я же деловой человек. Не понял? Он там, внизу, в машине ждет. И вообще, старик, две штуки в наше-то время. Это еще по-божески. «Когда-нибудь, Лёня, тебе башку!» «Вот только не надо угроз!» Лёня выставил ладони и занял оборонительную позицию. «Каждый живет как может. Я свожу людей, делаю полезное дело и получаю за это деньги. Чем мне бизнес, не понимаю. Ты достаешь свои деньги. Не буду даже называть это священное... Так что всё, доставай свои денежки и спускайся вниз, и я тебя там подожду. Только без глупостей, я имею в виду милицию, этим ты только всё испортишь.